Муму, -му, явление барыни. Травматология, ординаторская, распахивается дверь, входит каменный гость, клиент с особенной такой повязкой, когда согнутую руку удерживает перед собой поднятой на уровне плеча, перелом ключицы и еще чего-то, если не путаю. Вся повязка изрезана ножом в свободной руке ножек. С порога. Вы, доктор, не думаете, что я какой-нибудь такой? Я серьезный человек с образованием. Но эти котята облепили мне всю руку, я их чикаю-чикаю. Сняли трубочку, позвонили кое-куда. Приковылял психиатр, трясущаяся древняя бабушка многомудрая. — Ну что, милый, котятки? — Котятки. — Ну, поехали топить.